Глава 14. Василиса ошибалась. Тварь действительно когда-то была медведем, просто с тех пор бездушные выпили из него жизнь, и он довольно быстро прошел первую трансформацию, став упырем или стригой, как именуют их в этом мире. Существо оказалось колоссальных размеров. Раза в полтора крупнее обычного медведя. Коричневая шерсть частично выпала, обнажая пунцовую, как вишня, плоть. «Если самые низшие, бездушные, скорее напоминали блеклых мертвяков, поэтому Бориса назвал их трухляками, то усиленные вздыхи возвращали себе цвет, приобретая подобие жизни, просто жизни противоестественной, неправильной и уродливой. Этот медведь походил на испачканный в грязи разорванный фрукт, из которого торчали жирные черви. Его алое нутро пропороло слой шерсти, заставив разойтись в стороны мышцы, ребра и потроха». По всему его телу выпирали болезненные костяные наросты. Передние лапы расслоились на две части таким образом, что нижняя половина, утыканная зубами, волочилась по земле. Загривок стриги украшали шипы, отливающие серым реликтовым металлом. В слишком широкой раскрытой пасти полной клыков извивались короткие черные щупальца. Их более длинные угрожающие собратья колыхали сквозь дыры на месте горла и грудной клетки. В общем, неподготовленный человек завизжал бы, как свинья, повстречав подобное кошмарное исчадие. Я бросил быстрый взгляд на Бориса и Василису, оценивая обстановку. Охотник, пусть и опешивший поначалу, уже выпустил несколько стрел в сторону монстра, но тот с пугающей легкостью увернулся от них, двигаясь слишком быстро для твари подобных размеров. Василиса выглядела бледной и напуганной, однако ее пальцы уже ткали в воздухе невидимый узор, а с губ срывались певучие слова». С каждым новым жестом и звуком тусклый бурый свет вокруг ее ладоней становился все ярче, превращаясь в сгусток формируемого заклинания. «Я прекрасно понимал, что в текущей ситуации атакующая магия будет малоэффективна. Усиленные бездушные, коим явно относилась эта гнусь, способны поглощать часть направленной на них магической энергии». Учитывая уровень развития наших сольховской даров, любые боевые чары скорее разозлят бздыха, чем причинят ему существенный вред. «Значит, нужно действовать иначе!» Безмятежно размышлял я, отступая на шаг и поудобнее перехватывая рукоять алебарды. «Либо ослабить тварь, либо усилить себя. Ослабление подходящего класса потребует слишком много энергии. Ее у меня попросту не хватит. Остается второй вариант». Приняв решение, я глубоко вздохнул и потянулся к внутреннему источнику силы. Мой дар отозвался мгновенно, с готовностью отдавая накопленную энергию. Я почувствовал, как магия заструилась по венам, наполняя тело покалывающим теплом. Любой начинающий маг на моем месте в данный момент размахивал бы руками, выписывая в воздухе замысловатые пасы и нараспев произносил активационные слова, как прямо сейчас это делает Ольховская. Для каждого заклинания существовала своя уникальная комбинация жестов и звуков. Этот резонанс направляет поток магии в нужное русло. Но мне, прошедшему путь до вершин мастерства в прошлой жизни, такие костыли уже не требовались. Контроль над силой стал частью моей сути. В отличие от физических ограничений тела, вроде объема резерва или пропускной способности энергетических каналов, Способ активации заклинаний зависел лишь от опыта мага и силы его воли. Воли способной подчинять дар одной только мыслью, без опоры на жесты и слова. Воздушный шаг. Концентрации силы духа я мгновенно воплотил магию в реальность, направляя энергетический поток к конечностям. Ускорение, легкость, стремительность. На 60 вдохов. Не дольше. С кончиков пальцев – Сорвались едва заметные голубоватые искры и заплясали вокруг моих ног, на миг окутав их дрожащим маревом. В следующий момент мир вдруг замедлился. Крик Бориса доносился словно сквозь толщу воды, размазанный и неразборчивый. «Я знал, что со стороны мое ускорение выглядит просто как размытое движение, с трудом различимое человеческим глазом». Однако для меня самого ничего не изменилось. Я двигался с привычной скоростью, просто все вокруг застыли, будто насекомые в янтаре. Все, кроме стриги. Краем сознания я отметил, что заклинание высосало из меня 15 капель из 20 доступных. Расчеты меня не подвели. Цена высока, но иначе с этой тварью не совладать. Слишком проворно и слишком опасно. Сделав шаг вперед, я практически не почувствовал сопротивления воздуха. Тело казалось невесомым, движения плавными и текучими, словно у танцора. Чудовище передо мной все еще выглядело весьма шустрым, но теперь я мог ему противостоять на равных. Медведь, действуя беззвучно, попытался достать меня когтистой лапой, но я легко ушел от удара, скользнув вбок. В ту же секунду, рубанув алебардой наискосок снизу вверх, отсек пяток черных щупалец, что, кружась в падении, разбрызгивали вонючий хор. Стрига никак не отреагировала на полученные повреждения, не ощущая боли. Длинные отростки вокруг ее глотки рассекли воздух, норовя захлестнуть мою шею. Пахнуло тошнотворной, вонью разложения. При подобном контакте содержащийся в них яд должен был парализовать и обездвижить меня, делая процесс поглощения моей души и жизненной энергии делом решенным. Скользнув в сторону, я разорвал дистанцию, уходя от ответного удара. Волшебное ускорение позволяло двигаться молниеносно, почти без усилий. Ни один обычный человек не сравнился бы со мной сейчас в скорости. Но и враг почти не пострадал. Пустые черные глазницы следовали за мной неотрывно, обещая крайне мучительную смерть. В этот миг существо вновь атаковало на сей раз сразу с двух сторон. Клыкастая пасть рванулась к моему лицу, а передние, расщепленные, словно огромные, жвала лапы, попытались сомкнуться на моих ногах, лишая мобильности. Я с трудом разорвал дистанцию, пожертвовав краем куртки. Материя затрещала, разрываясь в клочья, но это спасло меня от захвата. Прыжок в сторону, перекат, полуоборот, ответный взмах рассек морду бездушного. Если бы у него имелись глаза, только что он потерял бы один из них. Сзади раздался заторможенный для моих ушей вскрик Василисы. «Почти готово!» Но мне было сейчас не до нее. В настоящий момент существовали лишь мы вдвоем. Я и противник. «Лютый, как порождение Хельхейма». Сбоку прозвучал грохот выстрела, словно гром, разорвав морозный воздух, и крупная картечь в клочья разнесла извивающиеся щупальца на морде медведя. Борис пытался помочь по мере сил. Пока мы шагали по лесу, он несколько раз повторил, что ружье стоит использовать лишь в крайнем случае. Шум может привлечь окрестных бездушных. Видимо, он посчитал, что такой случай настал. Монстр, позабыв обо мне, развернулся в сторону охотника и ринулся к нему, разинув усеянную клыками пасть. Борис вскинул ружье, пытаясь перезарядить, но я понимал, что он не успеет. Тварь мчалась огромными скачками. Еще пара секунд, и охотнику конец. Я несся следом, стремительно сокращая дистанцию. Василиса вскрикнула и, наконец, разродилась. Ее певучие слова слились в финальный аккорд, а руки резко ушли вниз, словно что-то вдавливая в землю. В тот же миг почва под лапами чудовища вспучилась, и тонкий слой камня, похожий на застывшую корку, покрыл конечности твари. Бездушный споткнулся, мгновенно теряя скорость, и с размаху приложился к клыкастой пастью о землю. Его лапы увязли в каменных оковах, будто в смоле, и одна из обездвиженных конечностей треснула в результате резкой остановки. «Сейчас!» пронеслось в голове, и я, перехватив алибарду обеими руками, нанес серию стремительных рубящих ударов по загривку упыря, вкладывая в них вес моего тела. Шкура медведя, усиленная первой трансформацией, оказалась крепче любого доспеха. Проклятая плоть, превратившаяся в подобие толстой резины, пыталась погасить каждую атаку. Только магически усиленное лезвие алибарды позволяло пробивать эту защиту». Серповидное лезвие на конце древка вгрызлась в бурую шерсть кромсая плоть, разрывая жилы, дробя позвоночник. Стрига молча извивалась в путах, пытаясь достать меня остатками щупалец, но я двигался слишком быстро, не замирая ни на миг. Медведь внезапно рванул всем телом, разъяренный до да нельзя и куда более опасный, чем прежде. Каменные оковы, сковавшие его конечности, пошли трещинами под напором чудовищной силы. Шея монстра превратилась в кровавое месиво. Обычный зверь давно сдох бы от подобных ран, но это исчадие лишь входило в раш. С громким треском разбив свои колодки, бездушный атаковал меня, раздинув зубастую пасть. Только молниеносная реакция, усиленная воздушным шагом, спасла меня от мгновенной смерти. В последний миг я отпрянул назад, уходя от удара. Противник пронесся мимо увлекаемой инерцией, но тут же развернулся для новой атаки — Щупальца вокруг его морды яростно извивались капой и хором. В пустых провалах глазниц чудился блеск, подозрительно похожий на кристаллы эссенции. Похоже, это бестия сожрало немало душ, раз настолько усилилась после смерти. Медведь набирал разгон, явно намереваясь просто смять меня всей своей невероятной массой. Я же перехватил либарду, выставив ее перед собой и вонзил древко в землю, Окованное кованное металлом смотрело прямо в голову приближающемуся чудовищу. Удар был страшен. Оглушительно затрещало древко оружие. Стрига, увлеченная бешеным напором, налетела на длинное острие копья и насадилась на него, как на вертел. Увлекаемая инерцией она дошла до точки, где штык соединялся с терповидным лезвием алебарды, и конец древка выскочил из земли, взметнув комья почвы и снега, но я так и не отпустил его. Меня потащило назад. Ноги заскользили по насту, не находя опоры. «Еще миг и потеряю равновесие», рухнув на спину, и тогда чудовище точно дотянется до моего горла. «Рывок! Еще рывок!» Внезапно позади меня с хрустом выросла каменная стена высотой по щиколотку. Я успел упереть в нее древко алебарды одновременно с тем, как мои ноги нашли новую точку опоры. Противник вновь навалился всем весом. Копейное острие алибарды вошло еще глубже в голову твари, с треском пробивая кость. Не теряя времени, я направил свой талант в оружие, меняя его форму. Комбинированный наконечник алибарды начал перетекать, превращаясь в широкое изогнутое лезвие глефы. Астрига все давило и давила, тем самым помогая мне. Древко вновь затрещало, не выдерживая чудовищного напора, но было уже поздно. Металл с хрустом вскрыл череп монстра надвое, разваливая голову, как перезрелый фрукт. В тот же миг рукоять переломилась у меня в руках. Но дело было сделано, смертельный удар достиг цели. Тварь содрогнулась в последний раз и обмякла. Лезвие и так и осталось торчать из ее лба, как диковинный металлический цветок. Я сделал несколько качающихся шагов назад, хватая ртом воздух. Магия, конечно, значительно ускорила меня, но и плату взяла с тела соразмерную. Оно чертовски устало. «Боярин!» — донеслось откуда-то сбоку. «Вы как? Целы?» Это подбежал Борис. В руках он сжимал взведенное ружье, похоже, приготовился к худшему. Я махнул рукой, показывая, что жить буду. Охотник с облегчением выдохнул и обернулся к Василисе. «Ну ты даешь, красавица!» — присвистнул он. «Это ж надо было додуматься сковать его так! Да еще и подпорку вон! Отрастила!» Ольховская лишь устало улыбнулась уголками губ. По ее лицу градом катился пот, волосы прилипли к колбу. Похоже, магический маневр отнял у нее немало сил. Я с трудом выпрямился и подошел к поверженному монстру. Нужно было извлечь эссенцию, пока туша не начала смердеть еще больше. Каждая крупица на вес золота. Внезапно в моем сознании вспыхнула странная картина. Я будто парил высоко над заснеженным лесом, глядя на него с высоты птичьего полета. Среди белоснежного покрова четко виднелись темные точки, двигающиеся к месту нашего боя. Они перемещались неестественными рывками, оставляя за собой неровные следы. Бездушные. И их было много, не меньше полудюжины. Судя по траектории движения, твари, привлек шум выстрела, и теперь они спешили на него, как мухи на мед. До их появления оставались считанные минуты. Видение было настолько ярким и четким, что на миг у меня закружилась голова. Непривычное ощущение, словно смотришь на мир чужими глазами. Моргнув, я вернулся к обычному зрению, но тревожная картина намертво отпечаталась в памяти. Совершенно неясно, что являлось источником видения. Но сейчас это и не важно. так враги на подходе, оружие сломано, энергия почти на нуле, а тело порядком измотано, и, наконец, со мной двое спутников, непривычных к серьезным схваткам. Великолепно! Времени на размышления не оставалось, требовалось действовать быстро и решительно. Многолетний опыт командования войсками помог мне мгновенно оценить слабые и сильные стороны своего отряда, а также врагов. Прикинув расклад, я выработал оптимальную тактику боя. Узкий проход в пещеру давал нам преимущество. Враги не смогут навалиться всем скопом, значит, нужно грамотно перекрыть бутылочное горлышко. «Так, слушайте сюда», — скомандовал я, обращаясь к Борису и Василисе. «К нам приближается отряд бздыхов, трухляков». — добавил я, отвечая на невысказанный вопрос охотника. «Сейчас же отступаем в пещеру, где сидел медведь». «А что, если там затаилось еще несколько тварей?» — испуганно выдохнула девушка. «Бздыхи не прячутся», — отрезал я. «Они всегда атакуют в лоб. Если бы там кто-то еще был, давно бы уже выбежал на шум драки». «Низшие усиленные бездушные не прячутся», — мысленно уточнил я. «Древние лорды вполне могут, но вероятность их обитания в этом месте ничтожна». «Занимаем позиции». Продолжил раздавать указания. «Я встаю впереди, блокирую проход. Борис, ты чуть сзади. Стреляй поверх меня из ружья по команде. Только когда даю отмашку, целься пораненным. Или тем, кто пытается перепрыгнуть преграду». «Преграду?» Вскинул кустистые брови охотник. «Василиса, держись в глубине, готовь свои заклинания. Используй геомантию, чтобы создать липкую грязь под ногами вздыхов у самого входа в пещеру. Замедляй их, обездвиживай. Работаем быстро и слаженно». Всем все ясно. Мои спутники синхронно кивнули без лишних вопросов, занимая указанные позиции. Что ж, вот и проверим, на что способна наша импровизированная боевая троица. Одно я знал наверняка: скучно точно не будет. Договорив, я подхватил обломок калибара и направился к ближайшим молодым деревцам. Пара точных ударов и тонкие стволы с треском рухнули на земь. «Призвав остатки магии, я с помощью оружейной трансмутации превратил один из них в деревянное копье с поперечной перекладиной у острия, чтобы удерживать противника на расстоянии, и протянул Борису. «Держи! Если понадобится, калий изо всех сил, патроны береги, стреляй только наверняка!» Охотник молча кивнул, принимая пику. По его лицу пробежал благоговейный трепет. «Не каждый день тебе дают созданное магическим талантом вооружение». Его движения обрели собранность и четкость, видно было, что он тоже понимал серьезность ситуации. Тем временем я сосредоточился на сломанной алебарде. Прикрыв глаза, мысленно потянулся к остаткам энергии, запечатанной в металле, позволяя материи вернуться в прежнее состояние. Навершие задрожало и начало оплывать, превращаясь в бесформенный ком железа. Краем сознания я заметил, что высвобождение Алибарды вернуло мне две капли энергии, как и должно было. Сотворенное для Бориса копье сейчас блокировало полкапли из моего резерва. и того около четырех с половиной из 20 в свободном доступе. Не густо. Но на один трюк хватит. Убедившись, что Борис и Василиса заняли свои позиции, согласно моему приказу, я подступил к мертвому медведю. Костяные наросты на его хребте имели вид причудливо изогнутых кусков металла, выраставших прямо из плоти. Присмотревшись, я узнал характерный глубокий серо-синий оттенок и едва заметное мерцание — сумеречная сталь. Довольно редкий, весьма ценный реликт, обладающий целым набором уникальных свойств. Этот металл гораздо плотнее и тяжелее обычного, но в руках владельца он кажется невесомым. Клинок из сумеречной стали практически не нуждается в заточке и способен рассекать броню врагов как масло. Самое же главное, такое оружие буквально впитывает магическую энергию хозяина, постепенно настраиваясь на него. Чем дольше используешь, тем лучше клинок проводит твою силу. А при ударе по-бездушному... Он на время блокирует регенерацию противника, позволяя нанести критический урон. Конечно, у «Сумеречной стали» есть и минусы. Она плохо поддается ковке, обычными инструментами, и при переплавке оружия необходимо учитывать эффект привязки. Клинок может отторгать нового владельца, если настроен на кого-то другого. Вот только благодаря моему таланту эти минусы становятся совершенно несущественны. Потащив ближе к стриге второе срубленное деревце, я активировал оружейную трансмутацию. Три с половиной капли энергии тут же ушли в новые изделие. Реликтовый металл по сравнению с обычным удорожал использование моего таланта. Обломки сумеречной стали, выдранные из туши медведя, поплыли в воздухе, собираясь воедино. Несколько секунд напряженной концентрации в моих руках оказалась изящная, но вполне функциональная глефа с изогнутым лезвием. Сумеречная сталь пела в моих пальцах, отзываясь на зов силы. Они почти здесь. Бросил я, взвешивая оружие и радуясь идеальному балансу. «Не бойтесь, до вас они не доберутся. Я не позволю». Мои спутники слегка приободрились, услышав это обещание. Я встал в центре прохода, перекрывая его своим телом. Краем глаза отметил, как собранно и уверенно выглядит Борис Василисый Василисой, будто почувствовав мою решимость. «Что ж, это хороший знак». Бой начался стремительно и яростно, без всякого предупреждения из лесной чащи, молча выскочила первая тварь — толстый и нескладный мужчина в рваной одежде. На полном ходу, влетев в липкую грязь, которая не замерзала лишь благодаря дару девушки, он неловко колыхнулся, дернул руками и тут же осел с влажным шлепком. Экономный удар Глефы разрубил его голову, словно студень, не встретив никакого сопротивления а новый враг уже взвился в воздухе, стремясь перепрыгнуть опасный участок. «Огонь — Огонь! — гаркнул я, мгновенно приседая. Над головой грохнул выстрел, и следующий монстр отлетел назад, с дырой в черепе. Меткость не подвела охотника. Врагов оказалось больше, чем засек неизвестный помощник. Возможно, часть скрыли от его взгляда густые лесные кроны, ели и сосен. А возможно, свежее подкрепление пришло на шум новой стрельбы, Среди них имелись и животные, и когда-то люди, пропавшие в этих чащобах. Твари лезли и лезли, карабкаясь по трупам собратьев, но узкий проход не позволял им навалиться всем скопом. Я работал глефой, как косой, встречая каждого противника, то рубящим взмахом, то колющим ударом. Если лезвие сумеречной стали вонзалось в голову, достаточно было мимолетного усилия, чтобы рассечь ее надвое. Руки будто жили своей жизнью, нанося и парируя удары с отточенной веками точностью — После боя за это придется заплатить диким истощением. Сзади методично бухало ружье Бориса. Охотник стрелял редко, но метко, снимая особенно прытких или пытающихся перепрыгнуть за подню. Пару раз он спас меня от слишком шустрых уродцев, за что я был ему премного благодарен. Хорошо себя показала и Василиса. Поначалу я боялся, что неопытная девчонка растеряется и начнет делать глупости, но куда там... Едва первый монстр ступил в грязь, как почва вокруг вдруг стала зыбкой и влажной. Враги намертво увязали в коварной трясине. Земля превратилась в верного союзника, повинуясь малейшему жесту хрупкой девичьей руки. Беспощадно и неумолимо мы отправляли бездушных на покой. Сумеречная сталь в моих руках пела от восторга, легко находя бреши в обороне врагов. Магия, пусть и скудная, придавала Глефе дополнительную мощь, заставляя раны дымиться и плохо затягиваться». Последний противник попытался подставить своего убитого собрата под мой удар, но Глефа наискосок рассекла чужой корпус без всяких усилий, а затем достала и хитрого трухляка. Тот покачнулся и развалился на две половины. Добивающий удар в голову поставил точку. Все. Я медленно выпрямился, возвращая дыхание в норму. Окинул взглядом импровизированное поле боя, заваленное растерзанными телами. Прикинул свои ощущения. Вроде бы цел если не считать пострадавшей куртки. Бывало и хуже. <свист> Шумом выдохнул Борис, привалившись к стене пещеры. «Знатная драка!» «Постойте!» Василиса внезапно резко втянула носом воздух. Ее рука замерла у стены пещеры. «Неудивительно, что эти твари устроили здесь свое логово. Я чувствую здесь присутствие хладного железа. Возможно, где-то поблизости место рождения».